Глава 13 Я смотрю на экран, и меня охватывает паника. Анна забирается в джип, а кол отправляется сюда. Я спотыкаюсь и ударяюсь о полки. Пластиковая коробка с грохотом падает на пол, и по бетону разлетаются модули памяти. «Чёрт, чёрт!» — шепчу я и выключаю свет, чтобы вырубить экраны. Оставив всё как есть, я выхожу из коморки и закрываю за собой дверь. Сердце колотится о рёбра, а по коже расползается обжигающий ледяной ужас. Я ничего не забыл. и контролирую ее. Слова словно нож вонзаются в меня. Я не успеваю зажать рот рукой, и с губ срывается крик. Закрыв глаза, и пытаюсь все обдумать. Должно быть какое-то объяснение. Кол не лжет. Он переживает, что мы поедем в город. И беспокоится из-за Лаклана. Он обученный телохранитель и понимает, что мы, сломя голову, бежим, что очень сильно напоминает ловушку. Мато говорит, что у него есть план, но Лаклан всегда был на два шага впереди. Только ничего из этого не объясняет. почему Коул и Анна так обо мне говорили. «Эй, кальмар!» Я поворачиваюсь, и паника вновь захлёстывает меня. Ля Бен идёт ко мне с футболками и коробкой бумажных полотенец в руках. «Нашла еду?» Я продолжаю шеломлённо смотреть на него, и вопрос повисает в воздухе. «Я... я не голодна!» Заикаясь, выдавливаю я. «Ты в порядке?» Он упирает коробку о бедро и всматривается в моё лицо, а затем поднимает глаза. «Эй, Коул!» Я оборачиваюсь, и сердце начинает колотиться. Коул спускается в коридор. Его кожа покраснела от солнца, а левое плечо закрывает повязка. На его лице нет и намёка на вину или нервозность, никаких признаков, что он только что обсуждал меня с Анной. И при виде меня его взгляд становится мягче. «Похоже, вы очень старательно искали припасы», — говорит он, разглядывая футболку и коробку с бумажными полотенцами, которые держал Леобен. Мы разгрузили джип и убрали заднее сиденье чтобы вы могли начать складывать туда вещи. Я сглатываю иван вонзаю ногти в ладонь правой руки, отчаянно пытаясь взять себя в руки. Кол выглядит так же, как и всегда. Но на записи, которую я видела минуту назад, он казался напряжённым и холодным. Там определённо что-то происходило. Но даже когда боль расцветает в моей руке и расползается по телу, помогая успокоиться, я не могу подобрать слов, чтобы спросить его об этом. Не могу придумать... Что сказать? Впервые с тех пор, как Кол появился в хижине, я смотрю на него так, как все остальные. Не как на друга или родственную душу, а как на оружие Картакса. Его левые линии внезапно превращаются в тёмные стрелы, пронзающие кожу. Он, наверное, считает мой пульс и, вероятно, догадывается, что я схожу с ума. Он тайный агент. Но почему-то я позволила себе забыть об этом. Его глаза сужаются, когда он смотрит на меня. и меня захлёстывает волна страха. Должна ли я его бояться? Ещё вчера этот вопрос показался бы мне смешным, но внезапно я ощущаю угрозу, которую он представляет. Его силу, его военную подготовку, смертельную грацию в движениях, его лоб морщится, а в глазах мелькает подозрение, когда он переводит взгляд с меня на Леобена и обратно. Я знаю, что должна солгать. Он не должен узнать, что я подслушала их разговор. О чём бы они ни говорили, я не готова оправдываться перед ним, если до этого дойдёт. «Я в порядке», — говорю я. Искала еду. Леобена задаченно смотрит на меня, но ничего он не говорит. Он переводит взгляд за моё плечо, и я оглядываюсь. К нам шагает мотов в чёрной куртке с заклёпками на плечах, пришитыми на манер эполет в серой футболке и рваных чёрных джинсах. Его тёмные волосы заплетены в косу, а в руках металлический портфель. То, что Мато носил в картаксе не очень отличается от того, что он надел сейчас. Но при этом его имидж совершенно изменился. Сейчас он больше похож на хакера, а не на кодировщика. «Где ты достал эту одежду?» — спрашивает Леобен. Мато кивает за плечо. «Принтер в дальней комнате». «О, умно!» — восклицает Леобен. Мато оглядывает нас троих. «Мне нужно поговорить с Катариной, а потом мы можем ехать». Леобен пихает Коулу коробку бумажных полотенец, но футболки оставляет себе. «Возьми. Я пока достану нам нормальную одежду. Ты уверена, что в порядке, кальмар?» «Да, всё хорошо», — бормочу я. «Принеси мне что-нибудь синее». Леобен кивает и, хотя всё ещё выглядит озадаченным, шагает вперёд. «Договорились. Я буду в дальней комнате». Коул смотрит на нас с мато, теребя в руках коробку. кажется он не хочет оставлять меня наедине с ним». И от иронии происходящего мне хочется смеяться. Никогда бы не подумала, что предпочту остаться один на один с членом центрального штаба картакса чем с Коулом. Но мне и в голову не приходило, что он скажет, что контролирует меня. «Увидимся через минуту», — говорю я. «Мне тоже нужно поговорить с Мато». Нахмурившись чуть сильнее, Коул снова обводит нас взглядом, а затем разворачивается и уходит обратно к лестнице. Когда под его ботинками начинают скрипеть ступеньки, Я судорожно выдыхаю. Мато с любопытством в глазах провожает взглядом Коула. Но если он и заметил напряжение, повисшее между нами, то ничего не говорит. «Давай поговорим здесь», — предлагает он и направляется к открытой двери. Комната завалена палатками, спальными мешками и различным снаряжением для выживания. В центре комнаты стоит пустой стол, вокруг которого расставлено несколько стульев. Мато ставит металлический портфель на пол, и отодвигает для меня стул. Я молча опускаюсь на него, а он садится рядом, поднимает портфель к себе на колени и спокойно смотрит на меня. «Как твоя рука?» — спрашивает он. Чёрное стекло его маски-кодировщикам медленно светлеет, пока не становится почти прозрачным. Его левый глаз кажется более тусклым, а бровь изогнута. На лбу виднеются несколько рядов маленьких чёрных портов, где провода врезаются в череп. Я перевожу удивлённый взгляд на руку, потому что успела забыть о панели. Но как только вспоминаю о ней, боль тут же возвращается. Ещё болит. Он кивает, а затем несколько секунд просто всматривается в моё лицо. Мне становится неуютно. «Ты меня помнишь?» — спрашивает он. Я открываю рот, но не знаю, что сказать. От того, что сквозь маску прекрасно видно лицо Мато, этот момент кажется мне чем-то сокровенным. словно сейчас он обнажает передо мной душу. «Ну, да», — говорю я, «но ничего конкретного. Твое лицо показалось мне знакомым, и я уверена, что она тебя знала». «Она», — произносит он, растягивая слово и как бы прислушиваясь к его звучанию, а затем откидывается на спинку стула. «Да». Мы начали общаться, как только я появился в картексе. Я изучал алгоритмы Лаклана и заметил, что она подделала некоторые файлы. Я понял, что она неординарная личность, поэтому отыскал её и уговорил кодировать вместе. Мы разработали десятки различных кодов. Я хмурюсь, и любопытство продирается через пелену неопределённости, которая возникла после подслушанных слов Коула. Но она же жила в лаборатории проекта Заратустра, была пленницей. «Как она с тобой общалась?» Он взмахивает рукой. Она много лет знала, как выбраться в интернет. Мы иногда встречались в виртуальной реальности. но в основном просто делились кодами. Я даже не догадывался, где она на самом деле и что её удерживают в заперти, пока не стало слишком поздно. Я наклоняюсь вперёд. Ты говорил с ней после побега? Нет. Она никогда мне не писала. Как много ты помнишь. Я опускаю глаза и обвожу пальцами свежие кровавые полумесяцы на своей ладони. Немногое. Воспоминания разрозненные. Но шесть месяцев после её побега просто исчезли. И именно этот период мне хочется вспомнить больше всего. Именно тогда Лаклан изменил меня и начал воплощать в жизни свой план. Мне кажется, что если я смогу понять, что и почему он сделал, то у нас появится шанс найти его. «Ну?» — щёлкая застёжками на металлическом портфеле, говорит Мато. «Вполне вероятно, что это поможет. Портфель открывается, и я вижу мягкую обивку, на которой лежит футляр из чёрного стекла. Он напоминает маску Мато, но форма другая в виде гладкого цилиндра. Манжета. Она крепится на предплечье и соединяется с панелью. Я видела несколько подобных раньше, но это немного отличается. «Это моя», — говорит Мато. «Я уже давно подключил маску, но всё ещё храню её на крайний случай. Она немного большая для тебя, но подстроится под твой размер. Я наклоняюсь вперёд и чувствую... как провода в руке начинают извиваться под кожей, отчего с губ срывается крик боли. Мото бережно, словно сокровище, поднимает её и открывает, нажимая на неприметное место. Внутри манжеты ряды серебряных портов, вплавленных в чёрное стекло. Я опускаю взгляд на руку и оттягиваю повязку, чтобы взглянуть на ряды воспалённых ран на коже. Они идеально подходят под отверстия в манжете. Когда я увидел, что из твоей руки вырвались провода, то сразу понял. что они для неё, — говорит мото и опускает манжету на стол. Порты уникальны и подходят лишь для этой модели. Дзюнь бы всегда говорила, что хотела себе такую. Не знаю, почему провода появились во время взлома импланта, но рад, что это случилось. Эта манжета пригодится нам, когда мы войдём в энтропию. Я смотрю на футляр из чёрного стекла и вспоминаю урывками. Стекло на коже. Как подключается к разъёмам панель. «Что она может?» Мото протягивает к мне манжету. «Проверь сама». Провода в моей раненой руке отчаянно дёргаются. Я снимаю повязку полностью, а затем аккуратно поднимаю манжету. Она немного длинновата для меня, но с одной стороны виднеется небольшой загиб, куда прекрасно впишется тыльная сторона локтя. Я верчу стекло в руках, а затем опускаю на стол и раздумываю. Вероятно, прикрепить к своему телу что-то принадлежавшее человеку, которого я встретила недавно, не самая лучшая идея, но мне хочется понять, что, черт возьми, происходит с моей панелью. А с помощью этой манжеты я смогу в этом разобраться. Поэтому делаю глубокий вдох и прижимаю предплечье к изогнутому черному стеклу. Все происходит мгновенно. Из-под только зажившей кожи вновь вырываются провода, и я не могу сдержать крик боли. Манжета защелкивается на руке и сжимается, пока между ней и кожей не остается и миллиметра. Раздается треск, а затем... Жёсткое стекло делится на сегменты от предплечья до запястья. Боль от кабелей становится еле терпимой. Но через мгновение наступает холодное и сладостное оцепенение. Перед глазами начинает мерцать. А затем всплывает интерфейс беспроводного модуля. И теперь он выглядит по-другому. Вместо обычного списка беспроводных соединений они теперь высвечиваются у источников, когда я поворачиваю голову. От манжеты вдаль разлетаются импульсы, слегка подсвечивая маску мото его панель, а также панель управления кондиционером, встроенную в стену. Я оглядываюсь вокруг и вижу ещё множество других мерцающих источников, которые раньше находились вне радиуса действия моего модуля беспроводного соединения. Тоненькие контуры вокруг камер в других комнатах. и Яркий свет примерно там, где стоит. Джип. Она увеличивает радиус беспроводного сигнала, говорю я. неудивительно что дюнь бэй хотела эту манжету она совершенствовала искусство взлома сетей и панелей на тех кому могла подобраться а с этой манжетой ее подопытных становилось больше я поворачиваю голову и вижу джип комакс беспроводной уличный фонарь вдалеке самый далекий сигнал который я получаю расположен примерно в полутора километрах от меня да она действительно это делает говорит мото но не только я поднимаю руку и чувствую, как растягивается манжета на моей коже. Перед глазами вспыхивает меню. Это не интерфейс моей панели, а что-то новое. Передо мной отражаются установленные алгоритмы, а гора кодов Дзюньбэй рассортирована по папкам и базам данных. Тут же всплывает сообщение с предложением провести сканирование ДНК и обновить некоторые из алгоритмов. Я сосредотачиваю взгляд на иконки с мотком кабеля, и из манжеты, извиваясь как змея, Выскакивает серебристый провод. Это считывающий кабель с иглой на конце. «Чёрт возьми!» — говорю я. «Это ещё и генкит?» — Мато усмехается. «Эта манжета поможет тебе контролировать имплант. Её программное обеспечение намного сложнее, чем всё, что ты сможешь запустить в своём теле». «Это потрясающе!» — я сжимаю пальцы в кулак. Я больше не чувствую боли от проводов, только прикосновение прохладного стекла к коже. И что-то в этом кажется знакомым и невероятно правильным. Это не ощущается так, словно я подключилась к чему-то, а скорее как часть моего тела, которой меня лишили. «Дзюньбэй, наверное, носила её», — говорю я. «Она так естественно ощущается?» Мото кивает. «Я вижу, но в записях Картекса нет упоминаний, что она использовала манжету в лаборатории, а значит, это случилось после того, как она ушла». Те полгода, проводя пальцем по швам на стекле, над запястьем бормочу я. «Они просто... исчезли». Мато защелкивает портфель. Звучит так, словно их стерли. Я поднимаю глаза. «Стерли?» Он кивает. Эра 86 можно использовать как нейроподавитель, а можно полностью стирать им воспоминания. В картексе так иногда поступают с тайными агентами. Он уничтожает последние образовавшиеся нейроны в мозгу и стирает память в обратном порядке. Если запустить его на несколько минут, то ты забудешь последнюю неделю. Поддержишь чуть дольше и уже не досчитаешься нескольких лет. А раз ты ничего не помнишь из тех шести месяцев, то, скорее всего, это с тобой сделали. Я откидываюсь на спинку стула. Он прав. Похоже, кто-то стёр воспоминания об этих шести месяцах. Но почему именно они? Почему воспоминания о них не подавили, как и все остальные? И зачем Лаклан давал мне эту манжету? Если бы Дзюньбэй была его пленницей, он бы контролировал все её действия. «Так почему он дал ей манжету, которая сделала её более сильным хакером?» «Скорее всего, ты не сможешь вернуть эти воспоминания», — говорит Мато. «Но если ты носила такую манжету раньше, то, вероятно, жила где-то неподалёку отсюда. Их нельзя купить за деньги. Только с помощью кода, потому что их разработал тот же человек, который создал твой имплант и мою маску». «Регина», — выдыхаю я. Он кивает. «Возможно, у неё ты сможешь отыскать некоторые ответы». Я разглядываю интерфейс, а беспроводной сигнал от манжеты гудит в моих чувствах. Мато в одном этом разговоре рассказал мне больше, чем я узнала за прошлую неделю. А ещё дал мне генкит. Я открываю рот, чтобы поблагодарить его, но в коридоре раздаются шаги, и в комнату входит Коул. При виде меня выражение его лица становится мягче, но я не отвечаю на его улыбку. В голове всё ещё не укладывается подслушанный мной разговор с Анной. «Всё загружено в джип», — говорит он, — но резко замолкает, когда замечает манжету на моей руке. «Что это такое?» «Криптоманжета», — говорю я. «И генкит». Вот для чего были те провода, что вырвались из руки. Думаю, Дзюнь Бэй носила такую после того, как сбежала из лаборатории. кол смотрит на чёрное стекло, обхватывающее мою руку. «Зачем тебе это?» «Ты серьёзно?» — спрашиваю я. «Без генкита я бесполезна. Только кодами я могу защитить себя». «Почему мы не можем найти такой же, как у тебя был?» спрашивает Коул. «Мне нравится этот», — расстроенно говорю я. «Это всего лишь манжета». Он переводит взгляд с меня на мото. «Отлично. Это не моя рука. Если вы готовы, то мы можем ехать». Он разворачивается и уходит. Я провожу пальцами по чёрному стеклу манжеты, а затем поворачиваю руку, чтобы лучше её рассмотреть. Не знаю, почему Коул так расстроился, увидев её. Эта штука может стать лучшим оружием, которое у нас есть. Файл косы всё ещё хранится у меня в панели. И теперь я могу отправить его любому, в радиусе полутора километров. Конечно, мне не хочется никому вредить, но меня немного успокаивает, что я могу это сделать. Только, видимо, Коул так не считает. «Он боится тебя», — говорит мото провожая взглядом Коула. Его маска снова темнеет. Я убираю пальцы от гладкого стекла. «Почему ты так считаешь?» Я понял это в лаборатории, когда ты убила солдата. Он испугался того, на что ты способна. Они все боялись тебя. Даже Бринг. А ты? Мото качает головой. Нет, я не боюсь. Знаю, ты не помнишь этого. Но мы кодировали с тобой вместе много лет. И в тот момент я даже не поверил своим глазам, потому что считал это невозможным. Сейчас я словно вижу тебя впервые. Я медленно поднимаю на него глаза. Но тут меня охватывает дрожь, а вверху перед глазами загорается сигнал тревоги. Надпись белыми буквами гласит «Фоновое сканирование». Манжета засекла что-то вдалеке. Я поднимаю глаза и, не задумываясь, словно делала это тысячи раз, запускаю импульс, от которого всё подсвечивается вокруг. Камеры, микрофоны, открытые соединения. «В чём дело?» — спрашивает мото Я сужаю глаза и вглядываюсь в три ореола, загоревшиеся в потолке надо мной. Они слабые и маленькие, высоко над нами, в небе. Дроны. Вставая из-за стола, говорю я. «Кто-то нас нашёл».